Глава 23. Один против многих. Оппенгейм был в ярости. Еще одна попытка убить Идальго с треском провалилась. Наблюдая за полным разгромом наемников, он не рискнул нападать открыто. Все нужно было сделать наверняка. Ну что же, тогда он нападет возле Фокси. Есть там удобное место на дороге, самый раз для нападения. Дорога там проходила по большому холму, седловина которого сильно заросла деревьями. А рядом возвышалась скала, у подножия которой образовался небольшой грот. Так что оттуда хорошо можно было видеть дорогу и собственно напасть, применив магию. На этот раз Оппениус решил привлечь к делу уже 20 человек почти всех, кто остался. Лучшие бойцы погибли, к сожалению, а оставшийся сброд был несколько трусоват. Но напасть толпой всегда проще, чем поодиночке. Личная храбрость здесь заменяется стадным инстинктом. Уже утром они прибыли на место и рассредоточились, организовав засаду. Немудрое лукаво Я отправился в деревню. По всей видимости, второй раунд нашей игры остался снова за мной. Но главный противник еще так и не показал мне свое личико, как Гюльчатай в известном фильме. Следовало основательно подготовиться к жаркой встрече. Сомнений в том, что в этом фукси, то есть Фокси, на меня нападут, не было. Обязательно нападут, и обязательно толпой. Это же логично. Сначала было шесть убийц, сейчас уже 10. Значит, при следующем нападении будет не меньше 15 человек, и маг тоже себя проявит. Уж больно преимущество большое. Грех таким не воспользоваться, чтобы сделать все наверняка. В связи с этим нужно было подготовить ряд сюрпризов. Не снаряжи я брал с собой кучу ингредиентов. Придя в деревню Я обнаружил наличие хорошо приготовленной еды, а также крепкой лодки с парусом. Присутствовала и девушка, которая вертела задом перед моими глазами. Но не сегодня. Нужно было успеть сделать амулеты и выспаться, а также максимально сохранить жизненную энергию. Выживу, обязательно воспользуюсь предложением, а не выживу, то и все равно уже Для создания амулетов мне не требовался алхимический набор. Достаточно было очага и котелка. Все это было в наличии, и от ужинов я приступил к чародейству. Жаль, опыта у меня было еще мало, а знания разрозненны. Поэтому и амулеты у меня получались слабыми. Весь вечер и часть ночи ушли на их создание, и заснул я уже под утро. На рассвете Едва продрав глаза и умывшись, я засобирался в путь, надеясь, что не в последний. В каждый пистоль я вложил картечь и немного усиленный заряд пороха. В конце концов, износ ствола от этого увеличится намного, но все же не разорвет. А дальше мне эти пистоли будут глубоко безразличны. Зарядив все шесть штук, я их рассовал по штатным местам и принялся надевать кольчугу. Покончив и с этим, натянул сверху белую рубашку, штаны, камзол, щегольской берет. Обулся и навесил на себя перевязи с оружием. Вроде готов. Или нет? А, -а, а, совсем забыл взять плоды моих вчерашних бдений. Вон они валяются под кроватью. Разложив по кучкам, стал считать. Амулеты все были одноразовыми и на вид весьма неказисты. Что поделать? Руки кривые. Не стет, я совсем. Главное, чтобы они были действующими и сыграли свою положительную роль. Первая кучка состояла из пяти защитных амулетов, вторая из трех атакующих, а два самых последних били по площадям. Вот и все, что у меня получилось. Навесив их на себя, я вышел из хижины и направился в сторону города, а затем в этот самый Фокси. Идти было далеко, и я, отойдя совсем немного, решил вернуться. Что я, дурак что ли, ноги бить по камням? У меня же есть лодка. Сейчас рыбаки меня подкинут до этого самого Фокси. И вот, буквально через час, подняв маленький парус, мы уже мчались навстречу приключениям. Два рыбака правили, а я орудовал на корме рулевым веслом. Еще через два часа мы причалили к пирсу. Лодку я решил отправить обратно, от греха подальше, а сам сошел на берег и пошел вдоль пирса осматривать корабли. Но сколько ни вглядывался, ни одного корабля похожего на мою шобеку не нашел. Да и вообще здесь швартовались мелкие суда, в основном рыбацкие. Какая уж тут шобека. Портовая администрация также отсутствовала. Зайдя в какую-то мазанку, я застал там одного чиновника, пальцы которого были заляпаны чернилами. «Я Виконт Эрнандо Горсея и Монтера. Меня сюда направил Фома Пинчини. Он сообщил, что найдена моя шибека, и что я ее могу здесь осмотреть и опознать. Усталый клерк поднял на меня черные глаза. Идальга, здесь сроду не швартовалась шибека. Вы не по адресу, произнес он. И тут же потерял ко мне всякий интерес, занявшись своей писаниной. Не знаю почему, но я сразу ему поверил. Хлопнув дверью, вышел из одинокого домика и повернул обратно. Стоило теперь плыть с разборками к этому Фоме или нет? Уж теперь-то он не отвертится ни от чего, вместе со своим местным боссом и мафиози по совместительству. Вот вечно все так. Итальянцы Что с них взять? Воевать не умеют, зато из-под тишка все делишки обтяпывать они мастера. Вернувшись на пирс, я заметил, что мои рыбаки давно отчалили и скрылись за линией горизонта. А другие лодки по разным причинам не захотели меня возить в порт Кальери. Ну ладно, придется идти пешком. Хотя, почему пешком? Что тут ослов нет? Ослы были даже настоящие. Ради того, чтобы не сбить ноги и заодно поберечь силы, я раскошелился на одного большого, но спокойного. Оседлав, как Санчо Панса своего серого, я, свесив ноги по обе стороны его крупа, затрусил в сторону города, провожаемый насмешливыми взглядами местного люда. Но я не хотел тратиться на скакуна местных пород. Дорого и непрактично. И падать с него высоко можно ключицу сломать или лапку. Так что, ну его, пусть смеются. Выехав из небольшого поселка, я потрусил на ослике по дороге, ожидая приключений. Но к ним я был готов. Защитные амулеты примут на себя и удар магии, и пули. А со всем остальным буду разбираться. Долго ли со сласу скачить? Встал на ноги, уже на земле, а осел в стороне. Да и если что, можно им прикрыться. Всё же хорошая защита толстая и плотная. Так я думал, неспешно продвигаясь по дороге, на которой изредка встречались горожане и крестьяне из окрестных сёл. Один раз мимо меня бешено настегивая лошадь, промчался всадник. Мельком взглянув на меня, он ещё раз ударил лошадь и проскакал дальше, вырывая из-под копыт фонтанчики сухой пыли. Козёл Я продолжал ехать дальше, пока не добрался к двум большим холмам, между которыми и пролегала дорога. Холмы были пологими, но высокими, и вся седловина между ними покрыта редким лесом. Конечно, не джунгли, но спрятаться можно. И вот, вскоре я заметил подозрительное шевеление, а потом и движение. Началось. Ну-ка бы с держитесь. Оппенюс уже весь извелся. Где этот грёбаный Идальго? Его наемники давно заскучали. Им надоело ждать, а Идальго все не появлялся и не появлялся. Когда Мак уже почти потерял терпение и решил снять засаду, потому что что-то пошло не так, примчался всадник. Всадник прискакал из Фокси. Его отправили, как только поняли, кто к ним приходил и зачем. И то совсем не сразу. В общем, всадник еле успел. Покрутив головой, он задействовал сигнальный амулет и опеню понял, что этот посланник к нему. Садник, захлебываясь словами, поведал, что интересующий их Идальга уже на пути сюда, только двигается совсем не в том направлении. Он не шел пешком и не ехал на лошади, а трясся на осле. Оригинально, но давало шанс подготовиться. И к тому времени, как фигура всадника на осле появилась вдалеке, нападающие были во все оружие. Я сидел в седле и держал в руках пистоли, внимательно глядя по сторонам, и успел вовремя заметить две аркебузы, которые высунулись из-за стволов деревьев. Но кроме них, еще штук 8 арбалетов находились в руках других наемников, которые спрятались на деревьях и в невысокой траве уж же прошлые ошибки. Видимо, в этот раз они решили меня убить с первого залпа. А может, подумали, что в прошлой жизни я был декабразом и теперь должен вернуться к своим истокам. Весьма спорное мнение. Вовремя, заметив организованную мне тёплую встречу со я соскочить успел. а вот спрятаться увы нет. Сначала защёлкли арбалеты. А потом раздался грохот двух выстрелов. Пули пролетели мимо, а вот арбалетные болты почти все попали в меня. Один за другим защитные талисманы рассыпались глиняной пылью. Всех арбалетчиков я не засёк, но вот трех увидел. Прицелившись, выстрелил по кроне нужного дерева, срывая ветки и листву сверху, как подбитый тетерев, свалился наёмник. Всё же картечь лучше, чем пуля тарлы выстрел по другому стервятнику, видимо, успеха не принес, но однозначно кого-то из бандитов ранил. Но я уже бежал навстречу другим. Пистолей было еще четыре. Из всех я выстрелил по целям и по всем попал. Ко мне ринулись сразу все, а двое, перезаряди форбалеты, прицелились два атакующих амулета выбросили в их сторону языки жадного пламени испепелив налетчиков до пояса. Третий ударил в мушкетера, решившего повторно выстрелить в меня, и тут же поплатившегося за свою попытку. Разрубив одного из бандитов, я отпрыгнул и бросился на утёк. На секунду застыв от резкого поворота, вся толпа выживших бандитов бросилась за мной улюлюкая. Я же, отбежав разрядил по ним артефакты, которые били по площадям. В один миг погоня превратилась в ловушку для самих загонщиков. И выживших из всей толпы оказалось всего двое. Теперь уже я бежал за ними и догнав одного, от души размахнулся по нему топором, убив наповал. Где-то еще пряталась пара арбалетчиков, а пехотинец, единственный выживший, так улепётал до его и догнать никак было нельзя. Но я не расслаблялся. Мак был где-то рядом, и на этот раз он не отступит. А у меня в тылу еще двое бандитов прятались. Надо искать. Сильный ветер пронёсся по кронам подозрительных мне деревьев, обнаружив одного из спрятавшихся. Перезарядив пистоль, я прицельно выстрелил по нему, и еще один товарищ упал на землю. Но до этого он успел выстрелить в ответ. Его арбалетный болт лишь ушиб мне бок. Другой бандит, прятавшийся у корней дерева, услышав моё приближение, высунулся из-за ствола и разрядил свой арбалет. Резкая боль пронзила мою спину. Вот же сука. Опять в больное место попал. Тут уж я не сдержался и стиганул его щупальцем медузы, собрав плагу с деревьев. Схватившись за горло, он еще затрепыхался, но быстро посинел и благополучно для меня испустил дух. А я осмотрелся и подошел к своему ослу. Мак затаился. Он был где-то рядом, но я не чувствовал его и не видел, лишь только знал, что он здесь и до сих пор не ушел собака бешеный. Нагнувшись над очередным трупом, я заметил на нем красивый стилет. Пожалуй, пригодится. И я подобрал кинжал, удивительный для обыкновенного убийцы. Оппенгейм молча смотрел, как на его глазах разворачивается битва, как погибают один за другим его люди. 5 10 15 18. 19. Лишь один успел сбежать, и его уже не было видно. От страха он просто обезумел и летел быстрее, чем чистокровный арабский скакун. Все, все уничтожены, теперь его выход. Но маг не торопился. Он хотел нанести удар наверняка и в спину. Ему так было удобнее. Раз ударил и труп И чтобы не видеть лица убиваемого. Почему именно так, он и сам не мог себе объяснить. Но вот так. Наконец, Идальго, бродя между трупов, повернулся спиной и, нагнувшись, стал снимать с убитого оружие. В этот момент Опениус и нанес свой удар. Кусок скалы оторвался возле него и с огромной скоростью понесся в сторону Идальго. Я заинтересовался красивым стилетом, находящимся на поясе одного из убитых, и нагнулся, чтобы забрать его себе. В этот момент передо мной возник образ старухи. Она резко плюнула в меня, от неожиданности я отшатнулся и, потеряв равновесие, упал на задницу. В этот самый момент прямо перед моим лицом промчался кусок скалы размером со слона. Оглянувшись в сторону, откуда прилетел такой подарок, Я заметил невысокую фигурку, одетую в черное. Вот те раз, подумал я. Те два, подумал разозленный Опениус и тут же бросил второй кирпич, то есть кусок скалы. От такой глыбы трудно увернуться, а попадание равносильно однозначной смерти. Быстро собранная вода выставила передо мной щит, который, не выдержав напора скалы, лишь изменил ее траекторию и убрал с моего пути. Поняв, что рассусоливать некогда, я сразу зашел с козыря и ударил магией крови. Благо ее здесь уже было достаточно. Я торопился, поэтому ударил сразу по площади, обрушив копья крови на мага, и через секунду сразу же нанес второй удар, а потом и третий, но уже прицелившись. Гиза крови ударила в чедушную фигурку, выставившую над собой земляной купол, который пока выдерживал прямые попадания других, более слабых копий. Гиза с ходу пробила купол. Он рассыпался от удара, но и копье не смогло убить мага. Тот быстро оправился от шока и стал бросать в меня самые разные заклинания, большинство из которых было порождено его амулетами. Я уже не оставался на одном месте, а пытался прятаться за деревьями или кувыркаться по земле, уходя от ударных заклинаний. В общем, импровизировал, не давая врагу возможности прицелиться изберегая свои силы. А тот, то ли вошел в раж, то ли у него этого добра было навалом, то ли он решил покончить со мной как можно быстрее. Не знаю. Но зря Я снова нанёс по нему один за другим три удара. Теперь уже стрелами крови. Не очень оригинально, зато весьма действенно. Оппенюс закрылся очередным куполом, но уже гораздо тоньше. И стрелы выгрызали из него большие куски, а маг их восстанавливал. Долго это не могло продолжаться, и я решил пойти в абан произведя еще два удара подряд, израсходовав всю кровь убитых. Маг изо всех сил удерживал свой щит и, видимо, уже думал, как быстрее исчезнуть, но не успел это сделать. Подобранный красивый стилет плотно лёг в мою ладонь. Широко размахнувшись, я изо всей силы метнул его. Целился я в голову своего противника снизу вверх. Так как он стоял на склоне и возвышался надо мной, усиленный магией воздуха, узкий клинок, который я метнул, блеснул словно молния, без труда пробив купол, ударил прямо в глаз мага и сразил его. Не издав ни визга, ни писка, маг качнулся назад, на мгновение застыл и, как будто в нерешительности, медленно заваливаясь упал на землю и покатился вниз. Его мертвое тело остановилось метров на пять выше меня. Осторожно приблизившись, я удобнее перехватил свой лабрис и одним сильным движением отхватил его голову. Кровь брызнула струей. Мне стало плохо от этого вида. Голова покатилась вниз, но зацепившись стелетом, остановилась. Даже голова пыталась сбежать от меня, но безуспешно. Осторожно вынув стилет из глазницы, я нашел подходящую сумку в вещах убитых. Взяв за длинные волосы голову поверженного врага, бросил ее в сумку, обмотав чьей-то рубахой, чтобы осел не боялся крови и не чувствовал ее. Больше мне делать было нечего. Сняв с трупа мага различные амулеты, причем несколько из них были весьма мощными и неодноразовыми. Я обыскал все остальные трупы и, больше не найдя ничего интересного, взобрался снова на осла, который после всей этой передряги остался в живых, и поехал на нем дальше. Добравшись до города уже после полудня, я отправился сразу в порт. Где находится синдик, я не знал, а где находится Фома очень даже хорошо. В этом здании меня никто не ждал. Чиновники, заметив мое состояние с одного взгляда, стали разбегаться. Я бы на их месте сделал бы то же самое, ведь я был с ног до головы забрызган кровью и отнюдь не своей. Фому Пьянчини я заметил, когда тот уже успешно убегал из здания. На этот раз он не искал со мной встречи а наоборот, решил уклониться от нее. Как говорится, береженого и бог бережет. Но вот его бог не уберёг. И он мне попался, когда был уже в шаге от свободы. "Стоять!" крикнул я ему в спину. "Стража!" заорал он в ответ. Два стражника бросились было ему помочь, но, посмотрев на меня, резко передумали это делать и сразу скрылись из виду. Видимо, побежали звать помощь. "Стой!" снова крикнул я Фоме. "Стой, если не хочешь сдохнуть убитым в спину". Этот аргумент показался ему более убедительным, и он остановился. "Веди к синдику города". "Я? Нет. Хочешь сдохнуть, как он?" И я достал из сумы голову мага. Вид этого трофея поразил Фому почище головы медузы Горгоны. Он так и застыл, с ужасом впившись взглядом в безмолвный череп. "Ну, так что? Видёшь или умрешь?» Если я отведу тебя к нему, то умру все равно. Давай договариваться. Я могу говорить от его имени. Мы выплатим вам сумму за корабль. Зачем мне с вами договариваться?" Резонно возразил я ему. "Вы меня убивали три раза, да так и не убили." Корабль мой украли, ограбили. Справедливости от вас не дождешься. Поэтому мне проще вас убить. А этот маг еще и чернокнижником окажется. И я вас сдам Святой инквизиции. Очень интересно будет смотреть, как вы корчитесь на огне. Ещё Бога будете молить, дабы он сошел на землю и вас защитил, да? Не дождавшись от Фомы вменяемого ответа, я продолжил. Я, если ты не знал, имею честь принадлежать к морской инквизиции. Она пока еще формируется, но результат уже есть, и это вы. Вы первая жертва, но не последняя. Так что веди или умрешь сейчас. Я предлагаю вам тысяч реалов. «Смеешься, придурок. Шебека минимум 50 стоит. Нет, это слишком дорого. Вы не посмеете меня убивать. Не знаю, какие у этого Фомы были мысли в голове, но я сначала хотел с ними договориться, но что-то пошло не так. То ли он испугался сильно, то ли не захотел умолять меня, а может, у него и мысли-то не было, кроме тех, что я его обязательно убью. И он перешел от торговли сразу к угрозам. В общем, он внезапно закрылся щитом и бросился бежать. Немного отбежав, он обернулся и ударил в меня молнией из амулета. Те амулеты, что я снял с его подельника, без труда защитили меня, и морская вода послушная моей воле обхватила горло Фомы и, пробив его защиту, притянула ко мне. Ну ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Где Синдик?» В своей вилле. Точно. Точно, он там. Тогда веди и мы пошли я убрал магию снял с него амулеты связал руки куском веревки, перекинул петлю через шею и толкнул своего пленника вперёд